10. Я поспешила на дачу Не терпелось поделиться впечатлениями с Ивановой Всю дорогу сочиняла сценарий нашей сокровенной беседы Но на даче меня ждал сюрприз Иванова в обществе маргуна и Катерины Сидела за правильно накрытым столом И горланила песню своей юности Катерина старательно подпевала дискантом Текст они выбрали тот, который был ближе их сердцам. Маргун, сидя рядом, изгонял печаль стаканом и, потирая ручки, приговаривал «Очень, очень хорошо!» явно подражая Ивановой. Завидев меня, компания выразила бурную радость и жестами, не прекращая орать, пригласила меня присоединиться. «Надо только выучиться жрать! Надо быть спокойным и упрямым!» Басом выводила Иванова. «Чтоб пора от жизни получать все свои законные стограммы!» Звонко надсаживалась Катерина, кивая на стол. «Надежда!» Мой компас земной. Тут уж примкнул и моргун. Догрянул так, что уши заложило. А бутылка награда за смелость. А песни довольно одной, Чтоб только о водке в ней пелась. Да, хороши, нечего сказать. Руки мои сами уперлись в бока, глаза заметали и молнии и стрелы. Да и как тут не разгневаться, когда эта спасительница Иванова сидела на стуле еще более косо, чем спасаемый моргун? А песня «Что за пошлость?» слышали бы их студенты. Значит, курс лечения в полном разгаре, а пациент в двух шагах от выздоровления? Спросила я у Ивановой, кивая на больного Если так и дальше пойдет, лечить придется двоих Но взглянув на Катерину, я вынуждена была добавить Нет, троих А в чем, собственно, дело? Нечетко выговаривая буквы, поинтересовалась Иванова Мы тебе нальем, Борисыч Нет уж, увольте Отказалась я, и под мат Ивановой удалилась в свою комнату. Всю ночь Иванова, Маргун и Катерина без устали драли горло. Я выслушала весь блатной ростовский репертуар и засыпала под ударили сеню кастетом по умной его голове. А утром не получила своего кофе. Это было так удивительно, что я пролежала в постели лишние полчаса в надежде, что Иванова очнется и исправит ошибку. Иванова не очнулась, и я отправилась в ее комнату. Ох, лучше бы я этого не делала! Фу! Более развратной картины не видала я в своей жизни. Иванова и Маргун лежали на кровати прямо в одежде, как два голубка, обнявшись и соединившись лбами. Профессора, пожилые, заслуженные люди, Маргун так и вовсе женат, старик и внука имеет, а до чего допился. Стыдно стало за них, и я ушла к Катерине, но и там меня ждали неприятности. Вчерашняя попойка не прошла бесследно. Если для Маргуна и Ивановой попойка завершилась идиллией, то счастливая семейная жизнь Катерины явно шла под откос. В столовой, где собиралась сытно позавтракать и выпить, наконец, чашечку кофе, разразился настоящий скандал. Виктор метался из угла в угол и в живописной форме выражал свое отношение к пьянству жены. Еще не совсем трезвая Катерина, сидя в замызганном халате с распущенной грудью и с привязанной головой, вяло оправдывалась. Она стонала, охала, закатывала глаза и была совершенно непригодна для приготовления сытного завтрака. Чтобы не мешать Виктору в его праведном гневе, я на цыпочках вышла из дома, выкатила из гаража Хонду и отправилась в Ростов. По дороге остановилась кафе, слегка позавтракала, выпила кофе, наконец, и позвонила Власовой. Мне сразу не понравился ее голос. Была в нем какая-то сумасшедшая растерянность. Раз десять она переспросила, я это или не я. Значит, разговор с Верочкой уже состоялся. Не без злорадства, подумала я. Видимо, неплохо она задала нашей таточке жару. «Ты уже была у счастливой соперницы?» — поинтересовалась я. «Да! Была!» — дрожащим голосом ответила Власова, шмыгая носом. «Я изумилась, потому что уверена была, Власова даже истерику мужу закатывает красиво. Она все делает красиво, а тут вдруг шмыгает носом». «Что за манеры? На нее это не похоже». Или плачет она, или вовсе чокнулась. Да, здорово я вышибло из равновесия. Ай да, Верочка! Браво! Вот она, наша молодежь! И как поживает твоя соперница? Скрывая радость, спросила я и в шутку добавила. Надеюсь, она еще жива? в том-то и дело, что нет! Простонала Власова и шмыгнула носом. «Где мое хваленое чутье? Где эта легендарная интуиция?» «В то время, когда все признаки говорили о случившейся беде, я, как ни в чем не бывало, развивала светскую беседу и вопрос задала таким беззаботным тоном, что до сих пор стыдно». «Что ты имеешь в виду?» – беспечно поинтересовалась я. Однако Власова повела себя странно. «Соня!» «Соня, срочно приезжай! Ты одна можешь меня спасти!» Завопила она, и вот тут-то во мне проснулась интуиция. Сложно передать чувства, охватившие меня. И страх, и тревога, и вина. Все перемешалось. «Ты где?» Затричала я, забыв, что сижу в кафе И привлекаю к себе внимание О, Маргун! Маргун? Какой Маргун? Причем здесь Маргун? Он же милуется с Ивановой Боже! Да это же Верочка! Верочка Маргун, его дочь! Что с ней? Падая духом, спросила я Она мерзала! Схлипнула Власова Соня! «Приезжай! Приезжай!» Во дворе Верочкиного дома было пусто, как и в прошлый раз. Власовой не было и следа. Я не стала разыскивать эту истеричку, а сразу помчалась в квартиру Верочки. Как сумасшедшая давила на звонок. Не хотелось верить, что хозяйка мертва. Ласова, открой!» – завопила я, когда звонить надоело. «Куда она делась?» «Во дворе ее нет, значит, здесь?» И я принялась молотить в дверь ногой. От третьего удара дверь распахнулась. Я испугалась и шарахнулась в сторону, но потом медленно приблизилась к порогу, постояла, с опаской крикнула вглубь квартиры. «Эй, есть кто живой?» Вопрос, конечно, идиотский, учитывая сообщение Власовой. Но мне ответили, только не из квартиры, а с лестничной площадки. «Вы к спросила приятная на вид старушка с редикулем в руках. От ее вопроса я подпрыгнула и завизжала, так велико было напряжение. Но, найдя старушку симпатичной и безобидной, тут же взяла себя в руки и смелейшей улыбкой ответила. «Да, к Верочке, но дверь почему-то открыта, а хозяйки нет, даже страшно входить». Старушка участливо качнула антикварной шляпкой с фиалками и обласкала меня прелестной старушечьей улыбкой. «О, «Боже, как она мила!» – подумала я. «Еще милее Верочки, в этом доме, наверное, специально собрали всех миляк». «Вы заходите, не бойтесь!» «Собаки у Верочки нет, а сама на мусор во двор понесла! Наш дом без мусоропровода!» «Ну и сволочь этот муж Власовой!» Внутренне возмутилась я. «Не мог уже купить любовнице квартиру с мусоропроводом!» «Ах!» — вздохнула старушка. «Корю Верочку, корю! Она все равно дверь не закрывает!» В нашем подъезде живут очень хорошие, а потому бедные люди. Но надо поставить домофон. Времена сейчас неспокойные. Так выскочит с мусором на улицу, а в квартиру того шмыг? Старушка оживила свою симпатичную улыбочку и, словно спохватившись, махнула рукой, качнула шляпкой и спросила. А который теперь час? И без десяти одиннадцать, ответила я. э деточка, это я заболталась! Побегу, а то опоздаю! А вы проходите, не стесняйтесь, Верочка сейчас придет!» И она, прижимая редикюль к груди, засеменила по ступенькам вниз. Ободренная старушка, я вошла в квартиру, пересекла коридор, заглянула в зал, вошла в спальную и обмерла. Верочка лежала на кровати. Она спала и в своем сне была похожа на ребенка, на маленькую девочку. Я залюбовалась. В обрамлении кружевных подушек и с цветущими гераньями за головой она была прекрасна. Глупо было будить и просить закрыть за мной дверь. Я развернулась на каблуках и собралась уходить. Легкий скрип насторожил меня. Резко обернувшись, я нос к носу столкнулась с крадущейся Власовой и поняла, мой виск на лестничной площадке был лишь легкой разминкой. Он не шел ни в какое сравнение с тем, что я воспроизвела на этот раз. Власовой не стала мешкать, мой ужас передался ей, и она с большой охотой присоединилась, не уступая мне ни в чем, ни в высоте, ни в силе голоса. Мы визжали настолько искренне, что и мертвый бы ожил. Но Верочка не шевельнулась. Когда я осознала этот факт, так и застыла с открытым ртом. Застыла и замолчала, чтобы не заглушать работу мозгов. Власова тоже замолчала и тоже застыла с открытым ртом. «Видела!» – она кивнула на постель. «Да? А что с ней?» – прошептала я. «Не знаю, но она еле тёплая!» Я мигом пришла в себя. «Как еле тёплая?» «Еле тёплая, и всё! Потрогай, узнаешь сама!» Сказала Власова, противно шмыгая носом. Я потрогала. Верочка действительно была значительно холодней, чем это принято у живых. Татьяна, признавайся. «Ты убила ее!» – зашипела я. «Почему обязательно убила?» «Потому что до встречи с тобой она здравствовала все 25 лет, еще вчера свела и умирать уж никак не собиралась, а теперь лежит безжизненная и холодная. И после этого ты станешь убеждать меня, что ей имеешь к этому отношения?» «Признавайся, ты убила!» Я грозно топнула ногой. сама попятилась и, хаотично крестясь, плаксиво запричитала. Сонечка, миленькая, клянусь не я, клянусь не я, я как и ты, точно как и ты. Что как и я? Вошла и увидела, потрогала труп, невообразимо испугалась, а тут звонок. «Мобильник-то всегда со мной!» «Я тебя и позвала!» До твоего приезда из квартиры не выходила!» «Забилась чулан и помирала от страха!» О! Что теперь будет?» «Не самой хотелось знать, что будет!» «Но еще больше, что тут было!» «В милицию уже звонила?» – спросила я, кивая на Верочку. «Она?» – бестолково хлопая ресницами, спросила Власова. «Да не она, а ты!» – разозлилась я. Власова пришла в ужас. «В какую милицию? Я не для этого тебя вызывала!» «А для чего ты меня вызывала?» «Чтобы выйти из квартиры! Не могу выйти из квартиры!» «Меня заметят?» «Конечно, заметят! Здесь живут люди, мы не в лесу. По лестнице бродят милые старушки». Власова бухнулась на колени. «Сонечка, родная, умоляю, не губи! Помоги выбраться! У меня муж и положение!» Пришлось подивиться ее способностям. Даже на колени может, если надо. Высший пилотаж. Такая запросто убьет кого угодно. На твоего мужа мне плевать так же, как и на твое положение. Со всей присущей мне откровенностью заявила я. Положение твое незавидное, а муж твой сволочь и жмот. Не мог сквалыга купить любовнице приличную квартиру, а еще лучше коттедж с отдельным выходом. Не пришлось бы тебе сейчас прятаться от соседей. И потом, что значит «помоги выбраться, когда ты первая подозреваемая?» Возмутилась я. Не хочу быть соучастницей этого жуткого преступления. Какой соучастницей? Ты здесь не при чем. Спасибо, что сообщила, а то я уж и себя подозревать стала. Лучше скажи, как ты попала в квартиру, когда хозяйка убита. Власова еще больше залилась слезами. «Попала, как и ты, через открытую дверь!» — рыдала она. «А убита это подлая или нет, не нам решать! Пусть разбирается милиция!» и «Я не против!» «Только без нас! Не собираюсь разрушать свою жизнь из-за этой подлой!» Речи Власовой возмутили меня. «Во-первых, не называй Верочку подлой!» Закричала я. О покойниках плохо не говорят. А во-вторых, ты хорошенько осмотрела ее. Вдруг она еще жива? Она же холодная. А, ну нет никаких следов насилия. Правильно. Может, она просто умерла? Почему-то обрадовалась Власова. А как это просто умерла? А вот так. Умерла и все. Во сне. Это в двадцать Почему бы нет? Может, Бог решил сделать мне подарок За праведное поведение? И я в церковь хожу регулярно И свечки ставлю, и молюсь Еще регулярнее ты ходишь в клуб Глазеть на раздетых мальчиков Фу! А о чем ты молишься, боюсь даже спрашивать За это немало народу в аду сгорело Молюсь о душе Чтобы ей было спокойно, принялась оправдываться Власова. Я видела, что она несет всякую чушь, но понимала, что и сама не лучше. Честно сказать, я растерялась. Не каждый день приходится общаться со свежими трупами, а решение надо принимать в короткий срок, причем нельзя ошибиться. Как тут поступить? Я возрилась на Власову. Хорошо, что нам делать? Она приободрилась. Пусть все останется как есть, а мы тихонечко выйдем. Бедняшке уже ничем нельзя помочь, а нам только лишние неприятности. «Что ж ты раньше не вышла?» – удивилась я. Боялась, соседей боялась. Вдруг увидят меня. Я в этом городе личность известная, а тебя не знает никто. Не страшно, если и заметят. Ага, будут потом искать по фотороботу. А если найдут, что я им объясню? Нет, здесь надо подумать. Ну, Сонечка, думай быстрей, не час придут. Опять замолилась Власова. Можешь не сомневаться, Верочку твою живой я так и не увидела. Лежит труп и лежит. Холодно уже, а мы тут при чем? Что плохого, если тихонечко уйдем? Подумай сама. Вызовем милицию, поднимется вокруг моей семьи шумиха, и тебя и меня под опросом затаскают, а то и возьмут нас под страшу. Меня не возьмут, у меня железное алиби. А если возьмут одну меня, тебе станет легче? «А кто тогда тебе поможет искать тот дом?» Последний довод показался мне самым убедительным. «И в самом деле», — подумала я, — «надо сматывать удочки. Верочку уже не оживишь, да и Власова вряд ли решилась бы на убийство». «Хорошо, ты здесь оставайся, а я на разведку. Проверю, нет ли на лестнице соседей». Подъезд был пуст, и мы, прикрыв дверь квартиры, быстренько спустились вниз. Власова загрузилась в мою, точнее, в Катеринину Хонду. Я лишь теперь обратила внимание на то, что во дворе не стоял ее Бентли. Мне это показалось подозрительным. — А что это ты без своей машины? — выезжая со двора, спросила я. — А ты хотела, чтобы мой Бентли мозолил глаза голодранцам жильцам? Да они все как один знают, кто любовник их соседки. Думаешь, твой муж открыто появляется здесь? Власова засомневалась. Не знаю. Он мог и на дачу ее повезти. Но там сейчас его брат. А? Что за брат? Заинтересовалась я. Женат. Hey, remember, hey. То в Лондоне, то в Берлине, то в Вашингтоне. В общем, хватается по свету. Занимается каким-то научным бизнесом. В Ростов приехал по делам. Муж поселил его на даче. Теперь вряд ли ему удобно ехать туда со своей Верочкой. «Плохо знаешь мужиков», — с чувством превосходства заметила я. Власова со мной не согласилась. «Да нет, не те отношения. Брат младший, мой мазик относится к нему как к сыну, до сих пор воспитывает, жизни учит». «И как? Научил?» «Даже слишком. Такой получился серьезный, лично мне противно». Заумный, нудный и жутко благовоспитанный. Мой мазик в восторге, а я терпеть его не могу. Тошнит от его нравственности. Услышав о нравственности, я насторожилась. Заумный, нудный, благовоспитанный. И я потеряла к брату Мазика весь интерес и решила отдаться поиску дома. Смерть Верочки, конечно, впечатлила, но мне несчастная, не очень близкий человек. Мы знакомы-то были всего несколько часов. Не бросать же свои дела!» Однако из поисков ничего не получилось. Несколько часов мы ездили по окраинам, но Власова была рассеяна, говорила в основном про Верочку, строила всякие предположения, убеждала меня, что нет никакого смысла связываться с полицией. А как будто я когда-нибудь была другого мнения. Работники полиции – это как раз то общество, которого я, как русский человек, всегда сторонилась. Власова же понимать этого не хотела и упорно развивала бессмысленную тему, пока я не взорвалась и не сказала. «Послушай, Тата, не знаю, насколько нуден брат твоего Мазика, но, по-моему, ты уже можешь составить ему конкуренцию. Ну разве не надоело тебе про ментов? Так любой сделает наоборот. Из принципа!» «Мне надо выпить! Срочно!» Заявила Власова, и мы поехали в три кота. Remember, remember. Remember, remember. Remember, remember.